ш е с т н а д ц а т о б и д а Бомбей, Индия, 1985 год, Самер. Самер будет тихий стук в дверь. Она слышит бормотание Кришнана, звук открывающейся двери и шуршание ч ь и х т о шагов. Сквозь полуприкрытые веки женщины видят, как к кровати подходит слуга с подносом. Что он здесь делает еще до того, как мы проснулись? Спохватившись, что ее н о ч н а я рубашка через чур тонкая, она набрасывает на себя одеяло и ждет, что Кришнан прогонит этого человека прочь. Вместо этого муж, опираясь на подушку, усаживается в кровати и берет с п о д н о с а чашку с чаем. Хочешь ч а ю обращается он к жене. Что? Нет. Самер. Переворачивается на другой бок и закрывает глаза. До нее долетают б р ы ц а н и е ложки, о края фарфоровой чашки, обмен репликами, снова шаги и, наконец, звук закрывающейся двери. Ах, чай в постель, говорит Кришнан, одно из величайших удовольствий в Индии. Тебе тоже надо как-нибудь попробовать. Самир зарывается лицом в подушку. И здесь бывает что-нибудь не переходящее границ разумного. Есть ли хоть одно место, куда бы не вторгались твои родственники или слуги? Но она оставляет эти мысли при себе и вместо этого произносит: «Чем мы займемся сегодня? Воскресенье – это единственный день, когда не работает государственное бюро. Кое-кто из друзей звал меня на матч по крикету, если ты не против. Я ужасно играю, но был бы рад повидаться с ними – школьные друзья». Некоторых из них я не видел уже лет десять, а ты, если хочешь, можешь пройтись с мамой по магазинам. Самер стоит на балконе и смотрит на унылый океан, который катит серые волны на дощатый настил. На улице жарко и влажно, но хотя бы дождь прекратился. В первый же ясный день, который выдался за долгие недели, Кришнан ушел один. Самер задыхается от одной мысли, что ей снова придется сидеть в квартире, а перспектива проводить время со свекровью кажется еще менее привлекательной. Она решает пойти прогуляться самостоятельно, чтобы вырваться из тесноты перенаселенной квартиры. Переступив порог здания и миновав высокие ворота, Самер сразу же чувствует себя свободной и идет прочь от недоверчивого взгляда консьержа. В конце квартала находится железно дорожная станция ч е р ч г е й т а на углу напротив нее есть закусочная с вывеской «Бургеры». После двух недель исключительно индейской кухни мысль о бургере кажется Сомер весьма заманчивой. Она подходит к о кошку и заказывает два гамбургера с сыром, пожалуйста. Один она съест сейчас. А второй прибережет на потом, чтобы хоть как-то разбавить однообразие из карри и риса. Ведь ч и н ы нет, мадам. Бургеры только с мутоном. С мутоном? Это типа баранины? Да, очень вкусно, мадам. Вам точно понравится. Окей, вздыхает с а м е р Два бургера с мутоном, пожалуйста. Местный бургер совсем не похож на т е к которым она привыкла, но Самер вынуждена признать, что вкус ей очень даже нравится. С приятным ощущением сытости она направляется в сторону набережной, которую уже наводнили уличные торговцы и пешеходы. Мужчины идут группами, смеясь, жуя паан и сплевывая на тротуар. Она замечает, что один бородатый мужик глазеет на нее. нагло разглядывая грудь и подбивает приятелей заняться тем же. Самер смущенно складывает руки на груди, и мужчины разражаются смехом, мерзкие свиньи. Она идет дальше, стараясь глубоко дышать и смотреть наводу, но ее взгляд невольно возвращается к толпам людей, которые постоянно приходится обходить. Самер ждет, что мужчины по сторонятся и пропустят ее, но этого не происходит. Каждый раз ей приходится проталкиваться, и в какой-то момент, продираясь через очередную толпу мужчин, Самер чувствует чужую руку на своей груди и чьи-то бедра, прижимающиеся к ее ягодицам. Она в ужасе осматривается по сторонам и видит двух хихикающих молодых людей. Парень с желтыми зубами посылает ей воздушные поцелуи. Самер охватывает паника. Марин Драйв гудит от плотного шестиполосного движения, которое никогда не останавливается. Женщина начинает переходить широкую дорогу. Водители сигналят, машины проносятся совсем рядом. Она быстро идет вниз по одному из переулков в сторону дома. Как только страх отступает, она начинает злиться. Эти мужланы просто жалкие. Даже не верится, что Крис тоже отсюда. Ей нестерпимо хочется поговорить с мужем, но дома с а м р обнаруживает, что его еще нет. Хорошо, что все остальные спят. Она прячет остатки бургера в холодильник и удаляется в их с Кришнаном комнату. Потом наливает в ванну два бачка воды и тщательно отмывает каждый сантиметр своего тела. После этого она надевает чистую н о ч н у ю сорочку, ложится в кровать и ждет Криса. Самер просыпается от шума за дверью. Она смотрит на часы и понимает, что прошло уже несколько часов. Уловив среди всеобщего гамма голос Криса, Самер выходит в коридор. В тот же миг мимо нее, словно и не заметив невестку, проносится мать Криса. Самер заходит в гостиную и видит, что ее муж ругает одного из слуг. Балкон завален кухонной утварью, кастрюлями, сковородками, столовыми приборами, тарелками и чашками. Еще один слуга яростно трет каждую вещь. Она идет на кухню и видит, как третий работник выбрасывает в мусорное ведро банки с мукой, рисом и бобами. Самер не верит своим глазам, когда тот высыпает целое блюдо специй, по меньшей мере две дюжины маленьких. Стальных баночек. Крис не выдерживает Самер. Что происходит? Крис поворачивается к жене со скаженным от злости лицом, не говоря ни слова, он хватает ее за руку, ведет в спальню и закрывает дверь. О чем ты думала? В каком смысле? В сердце Самер начинает биться быстрее. О чем черт возьми ты думала, когда принесла в дом мясо? Ты же знаешь, что мои родители строгие вегетарианцы. Ты осквернила всю кухню. Я, прости, я не думала. У матери чуть инфаркт не случился. Она хотела вообще выбросить посуду, но мне удалось ее убедить, что все можно продезинфицировать. Крис, я же не знала. Самир поднимается с кровати. Я помогу сделать уборку. Нет. Крис хватает ее за руку. Не надо. Ты уже достаточно натворила. Теперь оставь все как есть. Мне очень жаль, я не знала. Самир снова садится на кровати и начинает плакать. Что значит ты не знала? Ты и так занята своими мыслями, что даже не замечаешь, где находишься. Я говорил тебе, что они вегетарианцы. Разве мы готовили хоть раз мясо, пока они гостили у нас? А ты когда-нибудь видела, чтобы в этом доме подавали мясо? Крис качает головой. Я пойду извинюсь перед твоей мамой, пытается исправить положение Самер и снова встает с кровати. Да, соглашается Крис, тебе не помешало бы. Самер обнаруживает Свекровь в одной из спален. Она сидит с женой брата Кришна на н а к р о в а т и о б л о ж е н н а я разноцветными шелковыми тканями. Самер вежливо стучится в открытую дверь. Привет, можно мне войти? Да, Самир отвечает мать Криса, продолжая неподвижно сидеть. Самир присаживается на краешек кровати. Они такие красивые, говорит она, проводя рукой по стопке шелковых тканей красного цвета. Мы выбираем сари для свадебного торжества одного из коллег доктора Тхакара следующие выходные. О, здорово. А я пришла извиниться за за кухню. Я не понимала. Я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Я очень сожалею о случившемся. Мать Крис а качает головой. Что сделано, то сделано. Забудем об этом. Наверное, я плохо соображала, потому что была немного расстроена. Самер делает глубокий вдох. Сегодня я пошла прогуляться, и со мной произошел возмутительный случай. Один мужчина или двое, точно не знаю, распустили руки, когда я гуляла. Свекровь пристально смотрит на Самер, подняв брови. Они меня трогали, продолжает Самер, показывая на свою грудь. Это было ужасно, понимаете? Она выдыхает и ждет, что женщины проявят понимание. Впервые Самер заговаривает невестка. Кришна отпустил тебя одну? Да, то есть нет, он не сказал мне об этом прямо. Просто он играл в крикет, вот я и пошла прогуляться. Конечно, Кришнан бы этого не позволил. Он лучше знает, говорит Свекровь. Затем поворачивается к с а м е р и добавляет: Женщинам вроде тебя не положено ходить по улицам одной. Тебе не стоило идти гулять без кого-то из нас ради твоей же безопасности. Женщинам вроде меня, переспрашивает Самер, иностранкам у тебя голые ноги и руки, светлые волосы. Все это притягивает неприятности. Она неодобрительно качает головой, одаривая Самер осуждающим взглядом. Самер вспоминает, что утром была в юбке-миди и футболке, не положено. Я, я запомню на будущее. Она складывает руки на груди и встает. Простите, что помешала. Женщина быстро идет по коридору, заходит в спальню и закрывает за собой дверь. Самер пытается не поддаваться растущему внутри недовольству этой страной, ощущению, что здесь все плохо, пристрастная процедура усыновления, непонятные правила приличия, тяжелый климат. Все это теперь ассоциируется у нее с Индией. Она думала, что будет чувствовать себя в семье Криса как дома, а никак не, не белой вороной. Разве можно быть изгоем в собственной семье? Когда Аша вырастет, она будет похожа на к р и ш и н а а н е у р о ж е н ц а одной страны, одной культуры. Ее дочка всегда будет связана с Индией, где самой Самер все чуждо. Женщина роется в чемодане, находит спортивные штаны, которые не надевала с момента прилета, и, несмотря на изнуряющую жару, натягивает их поверх ночной сорочки.